Глава 13. Проход. Мы снова вышли в поле. Понятия не имею, как это работает, но мои переходы явно становились все точнее и с каждым разом давались легче. Люди вереницей вышли следом за мной и все разом повалились на землю. Если бы кто-то наблюдал за нами со стороны, немало удивился бы этому. Ночная тишина, теплый летний ветер колышет травку и вдруг бац! Не пойми, откуда вываливается целая толпа, причем в самом прямом смысле. Кто решил остаться, делайте шаг в сторону, — крикнул я, разрывая ночную тишину. Остальные за мной. Дошевелитесь да же, способность не работает вечно. Народ зашевелился. Некоторые неуверенно отошли в сторону. Было видно, что сомнения продолжают терзать их разум. Ведь всем им придется начинать жить заново, а такое не каждому дается легко. Наверняка у многих состоялись похороны. Им теперь еще предстоит долгое время доказывать свою личность и не менее долго объяснять властям, а где же они находились все это время. Странное все же мироустройство. Казалось бы, человек есть, но без подтверждения личности жить не имеет права. Мало того, ему долгое время приходится оспаривать это в судах, тратить деньги, которые нельзя заработать без документов. Парадокс? В общем, веселье такое, что лучше не придумаешь. То ли дело мешок. Раз есть человек, значит хорошо. Держи автоматы вперед на амбразуры. Кто ты? Откуда? Зачем? Всем параллельно. Никому не интересно, кем ты был в прошлой жизни. Как ты себя вел во внешнем мире и сколько зарабатывал. Здесь все просто. Ты либо жив, либо мертв. Все остальное ⁇ шелуха. А репутацию придется зарабатывать заново. Никто не поверит твоим словам о честности, пока не докажешь на деле. Видимо, это и заставляет людей задумываться над таким простым вопросом. Стоит ли возвращаться обратно? Да, здесь их будут ожидать блага цивилизации. Интернет, мобильная связь, теплая постель в хорошо отапливаемом помещении. Никто не поджидает за поворотом, предвкушая сытный ужин из твоей плоти. Однако простота жизни и отношений подкупает и перекрывает основной негатив мешка. Вечный риск для здоровья. В отличие от бункера. В сторону сейчас отошли лишь пятеро. Возможно, они новенькие еще не привыкли к постоянной опасности и мерзкой погоде. Но, скорее всего, им просто не удалось наладить свою жизнь в том мире. Или здесь осталось что-то более значимое. Семья, дети. Что ж, это их выбор, и не мне судить. Основное количество все же выстроилось позади в ожидании команды. И она не заставила себя долго ждать. Раз. «Два!» «Стойте!» Вдруг закричал один из тех, что отошли в сторону. «Я с вами!» «Готовы?» Этот поступок вызвал во мне улыбку. «Начинаем с левой ноги на счет три. Раз, два, три!» Мы вывалились в мешке прямо у ворот 380-го форта. Переход оказался еще более точным, что не могло не радовать. Железная створка поползла в сторону. И небольшая толпа, всего человек 60, включая бойцов пакли, потянулись внутрь. Так, с этим покончено. Пора возвращаться к своим. Теперь предстоит еще более сложная задача пройти по руинам и покинуть зараженную территорию. Постойте! Ко мне спешила какая-то женщина с мальчишкой. Мне сказали, что вы можете вывести меня отсюда. Да, кивнул я, пока еще могу. Хватайтесь за руку. Эй! Я свистнул человеку на вышке. «Сейчас к вам зелень пожалует. Я бы на вашем месте пропустил одного, иначе вы все патроны сольете». «Я в курсе уже», — отмахнулся тот. «Ты здесь всю ночь скачешь. Задолбал». «Принял», — усмехнулся я и обратился к женщине. «Готовы?» «Да, спасибо вам», — с испуганным лицом произнесла она. «Пожалуйста». Кинул я в ответ и сделал шаг во все еще пробитый проход. «Снова поле». Где-то на горизонте маячат четыре одинокие фигуры. Звать их нет, ни времени, ни желания, сами разберутся. Женщина еще раз поблагодарила меня, а я в очередной раз пробил проход в мешок, старые уже закрыли. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Интересно, что сейчас творится у наших? Ладно, чего гадать, скоро сам все увижу. Как я не готовился к выходу, все равно падение на груду битого кирпича приятным назвать сложно. Ну ничего, главное, кости целы. Хотя даже это в мешке починить можно при помощи одного вдоха. Тузик словно ждал моего выхода. И стоило мне развалиться на обломках, как он тут же появился рядом и улегся на меня всей своей тушей. Скинуть его не так-то просто. Пришлось вначале погладить, иначе ведь не уйдет разбойник. Да, у меня определенно намечается прогресс в управлении переходами. Появился я буквально в 10 метрах от своих. Они были готовы. И как только я вывалился и разобрался с питомцем, выбрались из-под земли, в смысле из бункера. «Как все прошло?» — поинтересовался Дикий. «Нормально», — ответил я. «Боюсь, что теперь весь мешок только и будет обсуждать сегодняшнюю ночь, ведь появился человек, способный вывести во внешний мир». «Даже не знаю, хорошо это или плохо», — усмехнулся в ответ он. «Ничего, поговорят и забудут». «Хотелось бы верить» растяну я губы в улыбке. «Ну что, давайте уже выбираться отсюда». В теории все казалось гораздо легче, но по факту мы двигались со скоростью черепахи. К слову, одна из них появилась почти сразу, едва мы удалились от бункера метров на 20. Сзади раздался хлопок, переходящий в протяжный звон, но на нас тварь нападать не стала. Значит, Пакля все еще держит ситуацию под контролем. Передвигаться по крошеву, что осталось после зданий, занятия не из легких. Вокруг постоянно что-то трещало, часто слышался грохот обвалов. Дождь, который не прекращался ни на секунду, постоянно подмывал опоры и осколки от зданий, то и дело, проваливались ниже. В подвальные помещения, а то и на первые этажи. Что-либо понять было сложно. Мы даже не осознавали, в правильном ли направлении идем. Ведь форт можно обнаружить лишь в одной стороне. Все остальные выведут нас к необитаемой части мешка. Хотя нам пока все равно, хотелось просто поскорее убраться отсюда, выйти из этой микроволновки. Пот заливал глаза, струился по спине, ноги постоянно скользили, и равновесие удавалось сохранять с большим трудом. За час пути мы устали так, будто двигались без отдыха целые сутки, а конца и края все еще не видно. «Тузик!» Вот кому было абсолютно плевать на руины под лапами. Он скакал по битым кирпичам так, словно это ровный пол. Иногда он специально рушил наиболее слабые места, прыгая на них с разбега. Может быть развлечения ради, а возможно, чтобы мы туда случайно не наступили. В любом случае, мы были благодарны за это, что не мешало мне каждый раз переживать за питомца. Мы шли за ним в надежде на то, что он ведет нас в нужную сторону. Уж кому-кому а ему доверие в этом вопросе больше, чем нам. Кто, как не твари, способны ориентироваться в закоулках мешка? Люди здесь всего лишь гости, а настоящие хозяева этого мира – они, жаждущие нашей крови создания. Познав множество секретов мешка, я так и не понял принцип их существования. Для чего они здесь? Кто построил этот чертов бесконечный город? Зачем они несут сюда вещи из внешнего мира и делают нычки? Вопросов осталось так много, что перечислять их можно до бесконечности. Вот только вряд ли мне хоть когда-нибудь удастся заполучить на них ответ. Первым замер Тузик. Он резко остановился, приподнял чешуйки на загривке и утробно зарычал. Затем остановилась Пакля. Ее лицо стало очень сосредоточенным и одновременно испуганным. Другой команды нам и не требовалось. Оружие тут же заняло боевое положение в руках, а в следующую секунду завал вдалеке зашевелился. Осколки разлетелись в разные стороны с такой силой, что несколько даже достигли нас. И это несмотря на то, что мы находились в паре сотен метров от происходящего безобразия. Все наше внимание было приковано к этому месту. Напряжение росло. По всем нашим ожиданиям сейчас должен был появиться огромный, просто невероятных размеров и силы монстр. Но на окраину получившегося котлована вскарабкалась небольшая, кривоногая, ушастая фигурка желтого. Валера даже хрюкнула от смеха, глядя на то, как тот неуклюже выполз наверх и медленно распрямился, поглядывая в нашу сторону. А затем стало не до смеха. «Пакля, ты можешь его контролировать?» На всякий случай спросил я, но вместо ответа увидел, как она грохнулась без сознания. «Оль!» «Я его не чувствую», — успела ответить она, а другой команды нам и не требовалось. Шквальный огонь из четырех стволов накрыл мелкого нарушителя спокойствия, Но что-то явно пошло не так. Буквально за мгновение до первого выстрела мелкий засранец поднял в воздух кучу обломков и отгородился ими от летящих в его сторону пуль. А после этого взмахом руки отправил свои снаряды в нас. Даже не представляю, что с нами стало бы, если бы не реакция Валеры. Он все еще владел умением зеленых и быстро прикрыл от обломков, выставив общую защиту. Те бились и разлетались в мелкую пыль, ударяясь о невидимую преграду. С какой же невероятной скоростью отправил их полет желтый уродец. На лбу у нашего товарища выступил пот, а тварь даже и не думала прекращать. В бой уже давно вступил Тузик. Он летел к врагу, перемещаясь быстрыми рывками. Но желтый успевал атаковать не только нас. Осколки также летели и в нашего питомца. Вот только для него они не представляли смертельной опасности. Однако скорость передвижения снижали довольно неплохо. Несколько больших кусков бетона дважды отбрасывали его назад, но наша тварь поднималась и вновь бросалась в атаку, постепенно сокращая дистанцию. Мы тоже не стояли на месте и рассыпались, разбежались на более широкое расстояние друг от друга, тем самым мешая гному вести массовую бомбардировку. Теперь ему приходилось рассредоточить свое внимание, впрочем, как и Валере. Началась борьба двух сил. Одна пыталась убить нас, вторая прикрыть от попадания осколков. Зато теперь мы смогли вести огонь по очереди, каждый раз заставляя тварь отвлекаться еще и на то, чтобы отгородить себя от наших пуль. В один из таких моментов я успел сменить магазин и зарядил вал усиленными красными патронами. Моя очередь свободно пробила очередную кирпичную преграду на своем пути, и несмотря на то, что пули часто уходили после этого в сторону, несколько попаданий тварь все же заработала. Это отвлекло желтого, и в этот момент подоспел Тузик». Он смел гнома обратно в яму, из которой тот, собственно, и выбрался, а через пару секунд затишье, по бедной поступе, выбрался обратно, демонстрируя нам добычу, зажатую в мощных челюстях. Он выплюнул его, словно жалкую мышь, несколько раз приложил лапы и только убедившись в том, что гном более не подает признаков жизни, несколько раз махнул хвостом, однако жрать он его не стал. Самое странное, что испарение, которое всегда сопровождает гибель твари, На этот раз было ярким кислотно-желтым. Прав оказался Бакс. Твари в условиях агрессивного радиационного фона стали гораздо опаснее. Неизвестно, как бы закончилась наша схватка, будь я один, или не будь с нами Валеры, со своим новым даром. По сути, желтые никогда не могли поднимать вес больше, чем они сами. Но этот, можно сказать, творил невероятные вещи. И самое пугающее, что он не принадлежал Рою и не подчинялся воле королевы матки. Чувствует мое сердце. Вскоре эта местность станет самой опасной на весь мешок. И очень хорошо, что она находится на самом отшибе цивилизации. Тузик, подчиняясь приказу Ольги, принес нам камень, аккуратно зажав его в зубах. Мы все по очереди рассматривали новое творение этого мира. Ярко-желтый с легким радужным отливом на гранях. Даже боюсь представить, какие силы дает его пыль. И возможно ли вообще вдыхать такое человеку. Мы попытались привести в чувство паклю. Но она никак не реагировала. Ее глаза метались под веками, тело постоянно вздрагивало, и было совершенно неясно, выживет она или нет. Да и вообще, что с ней такое? Да микс рискованно, Девушка находится под черной пылью. Но и бросать ее здесь будет еще больше неправильно. «Придется нести. Принял я решение. Давайте попробуем придумать носилки». Все с мрачными лицами принялись шарить по округе. «Мы, конечно, понимали...» что подходящие для их изготовления материалы отыскать в этом хламе не такая простая задача. Наше состояние ухудшалось каждой минутой. Бой вытянул последние силы. Адреналины, и сердцебиение разнесли по организму радиационный шлаг гораздо быстрее, чем если бы мы двигались в обычном темпе. Но никто не жаловался, не причитал. Всем было одинаково тяжело, и каждый из нас понимал это без лишних слов. «Нашел!» – закричал Дикий и помахал издалека грязной мокрой занавеской. Валера припер гнутую рамку, которая когда-то была пластиковой дверью. К ней кусками проводов закрепили пару занавесок, сложенных вдвое. Должно выдержать. Вот только нести такое не очень удобно. Однако нам не до комфорта. Выбраться бы уже поскорее. Паклю переложили на импровизированные носилки и кое-как звалили все это на свои плечи. Вышло что-то похожее на похоронную процессию. Однако это намного лучше, чем нести бесчувственное тело в одного на собственном горбу. Гайку освободили от трудов, она и так не спускала с рук малыша, а годовалый пацан это не новорожденный, вес его уже гораздо больше. В общем, вперед смотрящим снова назначили тузика и медленно побрели следом. Теперь передвигаться приходилось еще осторожнее. Ольга стояла с нами в одной упряжке. Она даже слушать ничего не хотела по поводу того, что мы справимся сами. Ее рост не позволял полноценно нести дверь на плечах, и она делала это руками, прижимая локти к груди. По сути, ей приходилось тяжелее, чем нам. Но и она ни разу не пожаловалась, шла молча стиснув зубы и периодически смайхивая с лба пот, который заливал ей глаза. Примерно через полчаса мы сделали первую остановку. Не потому, что устали. Наше самочувствие резко ухудшилось. Пришлось принять микс. Отдышавшись от боли, которая пронзила все тело разом, Снова подхватили носилки и побрели дальше. «Может, мне с вами умением поделиться?» — поинтересовалась Гайка. «Ну, тем, что я у Тимура забрала». «Мне не нужно. Мне мое нравится», — сразу отказался Валера. «Я не уверен, что останусь после такого эксом», — отмахнулся Дикий. «Пес, кстати, тоже. Ну, а про Ольгу и говорить нечего». Только спустя долгих полтора часа разруха начала меняться. Уже более часто попадались целые или наполовину разрушенные дома. Но от этого идти стало еще сложнее. Если раньше под ногами находилось сплошное равномерно распределенное крошево, то теперь переку и чехлама постоянно преграждали путь и приходилось петлять. Да и под ногами все еще присутствовало много различного дерьма, на котором периодически приходилось ловить равновесие. Тузик вел уверенно, и теперь мы уже понимали, что в правильную сторону. Радиационный фон тоже немного ослаб. По крайней мере, не чувствовалось того жара и ощущение, что мы находимся в микроволновке ослабло. Но это не означало, что мы уже в безопасности. Заражение тяжелыми элементами могло разнести на многие километры. Не факт, что как только мы доберемся до ближайшего форта, окажемся в безопасности. С другой стороны, до цивилизации еще очень и очень далеко. Я помню, что последний опорный пункт находился минимум в трех ночах езды на машине. А ногами это расстояние придется идти? Да раз в пять. А то и все десять дольше. Вот только нам оно и не нужно. Нам бы до края разрухи доползти. А там, надеюсь, сейф не пошлет меня подальше и поможет выбраться к цивилизации. Очередная остановка и прием микса. Теперь на наши головы обещала свалиться еще одна опасность в виде рассвета. Пакли лежит без чувств. Сил на хорошую драку просто нет. А горизонт уже принимает светлый оттенок. Тузик. Обратился я к нашему питомцу, который сидел рядом, вылизывая свои лапы. «Помнишь, ты помог нам отыскать бункер? Давай, друг, выручай. Нам срочно нужно безопасное место». Глаза Ольги на мгновение сверкнули, и питомец тут же подорвался с места. Вряд ли она сейчас отдавала ему приказ. Скорее всего, просто молча перевела мои слова. Мы со стонами звалили на плечи ставшее совсем неподъемным тело Пакли и медленно поползли за Тузиком. К нашему удивлению, топость пришлось не так далеко. Метров через пятьсот питомец остановился и несколько раз ударил лапой по двери наполовину разрушенного здания. Когда-то оно было высотой примерно этажа 4, но сейчас его верхняя часть обрушилась, засыпав обломками территорию вокруг. Немало обвалилось и внутрь, но первый этаж все еще оставался проходным. Завал заканчивался между вторым и третьим этажами и прекрасно просматривался в лестничном пролете. До подвала добрались спокойно, лишь пару раз споткнулись обитый кирпич. Но он стал настолько привычным, что на него и внимания никто не обратил. Дверь в подвал обыкновенная железная. Она оказалась закрыта на обыкновенный навесной замок, который без труда открылся при помощи трех ударов приклада. Войдя внутрь и включив фонари, мы не сразу заметили то, что искали. Поначалу даже подумали, что Тузик ошибся, хотя на него это явно не похоже. Спуск в бункер выглядел непривычно и находился прямо в полу. Обнаружив дверь помог все тот же питомец. Без его ковыряний лапой по металлу мы вряд ли бы обратили внимание на дверь под ногами. Открывающее колесо обнаружилось в шкафчике с пожарным гидрантом, прямо на стене напротив. Несколько нехитрых манипуляций, и мы наконец смогли проникнуть внутрь. Паклю спускали, осторожно подвязав занавеску под мышками, снизу ее приняли Валера и Дикий. Успокоиться удалось только после того, как над нашими головами закрылась толстая герметичная дверь. «И что теперь?» — устало спросил Дикий. «Тут даже печи нет!» «Похер!» — отмахнулся Валера, развалившись на жесткой кровати. «Зато идти никуда не нужно! И тащить эту тушу, и дрить ее налево! Она же вроде женщина, а весит, будто боксер тяжеловес!» «Да уж, она у нас крупная!» — усмехнулся я. «Ладно!» переоденьтесь в сухое хотя бы галь поищи одеяло похоже этот бункер никогда не трогали да хорошо не менее устало поднялась на ноги она сережа спокойно спал в его возрасте достаточно вырубиться и после этого даже пушкой не поднимешь уснул он еще на поверхности и не подумал просыпаться во время спуска Одеяла нашлись мокрую одежду развесили на свободных кроватях может быть высохнет не окончательно но точно будет лучше, чем сейчас. Она, конечно, считается непромокаемой, но мы, помимо того, что находились под постоянным дождем, еще и потели будто в сауне. Да, сейчас нам еще жарко, но это временно, пока тела разгорячены от физического труда. Но вскоре мы успокоимся, и холод ступит в свои права. Ну и, в принципе, мало приятного сидеть сыром». «Ладно, дню им здесь», – распорядился я, хотя это и так было понятно. Ночка выдалась очень тугая, но это еще не конец. «Оно и так понятно», — отмахнулся Дикий. «Пожрать бы еще! Самое лучшее предложение на сегодня!» Рывком поднялся с кровати Валера. «У меня и спирт сухой имеется. Можно тушняк разогреть». «Что с Паклей?» — спросил я Ольгу, которая сидела возле нее на кровати. «Не знаю», — ответила она. «Дышит тяжело, и кажется, у нее температура падает. Она какая-то холодная вся». «Твою же мать! Ну никогда все гладко не бывает!» — выругался я. «Может, все-таки микс? У меня полные есть отбори. «Ты у меня спросил!» — пожала плечами Ольга. «Я понятия не имею, что будет. Но если ей его не дать, до вечера не протянет. А если так и так умирать, то выбор, думаю, очевиден. С миксом хотя бы шанс есть». «Как бы нам снова не создать что-нибудь особенное!» — усмехнулся я и надорвал краешки у бумажной трубочки. Резкий выдох послал лечебное снадобье в легкие пакли, и тишину в бункере разорвал мощный девичий крик, к которому моментально подключился испуганный с Сережи. Ее трясло. Затем кровь пошла из ушей и глаз. Зубы заскрежетали так, что казалось вот-вот раскрошиться. А затем тело пакли выгнуло дугой. Она издала долгий протяжный стон и затихла. Что с ней? Тут же подскочил я, а Ольга пыталась прощупать пульс и уловить дыхание. Не знаю. Подняла она на меня испуганный взгляд. «Кажется, она умерла». В бункере повисла тишина, а в следующий момент мы все от неожиданности вздрогнули, потому как Пакля резко вздохнула. «Вот блин, у меня штанов сухих больше нет!» Разрядил обстановку плоской шуткой Валера. «Чуть у самого сердца не остановилось». «Ладно, не ной, воин!» — хлопнул его по спине Дикий. «Чего там с тушенкой?» «Я сейчас готов ее прямо в банке проглотить». Атмосфера вновь стала расслабленной, дружеской и теплой. Может, паклей и не с самого начала в нашей компании, однако воин она очень хороший и находится не в стане врага. Это как минимум вызывает уважение, несмотря на ее скверный характер. Даже Гайка, которая в свое время от нее натерпелась, относилась к бывшей насильнице хоть и холодно, но все же приняла необходимость ее использования в операции. Сейчас мы имели врага покруче, так что перемирия точно лишним не будет. Но я все же заметил, что гайка, всегда стоящая в первых рядах, если кому-то требуется помощь, полностью проигнорировала предсмертное состояние пакли. И ее можно понять. Есть чего ненавидеть эту боевую подругу. Завтра еще один рывок по зараженной местности, надеюсь, последний. За день здесь много чего может измениться. Главное, чтобы к бункеру не подкрался один из таких желтых. Иначе дверь выпрыгнет из пола, будто пробка из бутылки с шампанским. Что ж, инициативу мы, по-видимому, упустили. Не удалось за один вечер убрать с дороги всех наблюдателей. Однако минус два — очень хороший результат. Отец учил просчитывать самый худший вариант. И я его честно рассматривал. но ну, мы все живы, хоть и прячемся под землей. А два врага мертвы. И нам известно расположение третьего. Если все пойдет хорошо, то завтра мы сможем разобраться с Еленой, и останется только Олег. Может быть, его мы не найдем никогда, но он останется один, отрезанный от всех своих ресурсов. Даже не знаю, что хуже, умереть или постоянно находиться в бегах, прятаться и оглядываться на каждый шорох. Лично я бы предпочел первое.